Глава 20. Эпиграф. Такие девушки, как эта милашка, способны вынуть твое наивное сердечко, затушить об него Акура и вернуть тебе, словно так оно и было. Искус Виктория Роа. Марго. Над оформлением сада в особняке Грацинских явно потрудилась армия флористов несколько декораторов и наверняка деятельная брюнетка во главе всего этого безобразия. Неотчетливо представилось, как накануне стройная, обязательно с внушительным бюстом, распорядительница мероприятия в белой, как снег, классической блузке, черной юбке-карандаше чуть ниже колен, в черных туфлях на 12-сантиметровых шпильках – Воинственно размахивает айфоном последней модели, указывая, где должны располагаться гости и как надлежит разбить огромную палатку человек-наста. Вернее, не палатку, а шатер из гладкой ткани, нежно лавантового цвета. На каком расстоянии друг от друга повесят люстры, заключенные в расписные конструкции, подозрительно напоминающие бабушкин старый абажур? Сколько метров гирлянды достаточно, чтобы украсить пространство под крышей из атласа? Как лучше всего расставить круглые столы и стулья с плетеными спинками? Какие букеты скомпоновать для прозрачных вазонов с серебряным ободком? И, в общем, список можно продолжать до бесконечности. Слева от входа в раскинувшийся шатер Возвышалась традиционная пирамида из бокалов шампанским. А мы пропустили феерическое зрелище, когда официант в белом фраке с черной бабочкой на шее, заложив одну руку за спину, горделиво разливает жидкость фужеры сухим льдом и коктейльной вишенкой на дне. Ничуть не переживая по этому поводу, я сапала для себя одну порцию игристого Должно же хоть что-то было радовать на этом пафосном, чванливом приеме. «Бельская!» В спину мне прилетело злобное шипение, вряд ли способное оторвать мою персону от волшебных пузырьков, дразнивших неба. Я делала глоток за глотком, притопывая носком в такт мелодии погонини, переработанной на современный лад. Весьма недурно причем. «Бельская!» Меня поймали за запястье свободной руки, собираясь развернуть лицом к собеседнику, с которым я абсолютно не желала вести диалог, и норовя расплескать драгоценный напиток богов. Захват рожали неохотно, упершись в тихое, но грозно упавшее между нами. «Отпусти!» Ну а я блаженно зажмурилась от окутавшего коконом ощущения защищенности. Как хорошо оказывается, когда за тебя заступается большой и сильный мужчина по имени Антон. Экзорцист помог, возвращаясь к привычной модели поведения. Я развернулась, встречаясь с осуждающим взглядом прилизанного ничтожества в молочном фраке. Такого Эрнеста, насупленного и недовольно сопящего, Наблюдать было куда привычнее, чем его недавнюю галантную версию с букетом на перевес. Как будто с тобой, можно по-другому, я приперся к твоему отцу на юбилей, одетый как уличный, бродяжка, вытолкал Грацинский сквозь зубы и принялся с дотошностью моего научного руководителя, заставлявшего переписывать введение к дипломной работе, по меньшей мере раз двадцать. Изучать Антона с головы до ног. — А это твой? — А это мой. Я выдержала паузу в лучших традициях драматической актрисы малого театра и с лучезарной улыбкой продолжила. Антон, хотела добавить, и он надерет тебе задницу, если будешь меня обижать, но в последний миг прикусила обожающе отпускать извительные комментарии язык. Разговор ожидаемо зашел в тупик. Неприязнь, зародившаяся между мужчинами, витала в воздухе, так что я была даже рада разбавившему наше напряженное трио виновнику торжества. Моложавый для исполнявшихся ему 50 лет мужчина лукаво мне подмигнул и с чувством расцеловал в обе щеки, как горячо любимую младшую дочь. — А Влад уже успел извиниться и сообщить, что ты пропустишь день рождения несчастного старика. Откровенно напрашивался на комплимент хозяин банкета, и я не сумела отказать ему в этой маленькой человеческой радости. — Бросьте, — Виктор Михайлович, — я шутливо погрозила ему указательным пальцем. — Какой там старик? Вы и нам фору дадите. Закончив с обменом любезностями, я вручила имениннику подарок, завернутый в самую простую упаковку, перетянутую бичевой. Голову сломаешь, пока выдумаешь, что презентовать человеку, у которого есть все и даже больше. В итоге я остановилась на коллекции старых виниловых пластинок с песнями в исполнении еще молодых Пугачевой и Ротару когда мужчина разорвал коричневую бумагу и достал на свет черные диски с оранжевыми наклейками посередине. Эрнест цинично хмыкнул, а я внутренне ощетинилась, приготовившись обороняться едким. Преподносят же некоторую маску папуаса из Новой Гвинеи или перо из попы страуса. Так чем мой выбор хуже? Но не пришлось потому что Грацинский старший сердито цыкнул на сына. — Дурак ты, ничего не понимаешь. — Спасибо, дорогая, уважила. Он обнял меня свободной рукой и распорядился командным тоном. — Вы, мальчики, пока погуляете, дайте нам с Ритой посекретничать. Я обратилась вслух, не догадываясь, о чем поведет речь хитрый банкир. — А этот твой... Антон, он кто, в отличие от нескрывавшего своего пренебрежения Эрнеста, Виктор Михайлович выглядел поотечески заинтересованным. Я закусила губу, перебирая отпечатавшуюся на подкорке обрывочную информацию. Серов редко делился чем-то по-настоящему важным, куда чаще мы разговаривали обо мне, моих проблемах и чаяниях. Менеджер в рекламном агентстве произнесла я, вспомнив многочисленные телефонные звонки, на которые Антону пришлось отвечать, когда мы стояли в пробке по дороге в больницу, где лечили его маму. Грацинский старший переварил поступившее сведения и посмотрел на меня так жалостливо, как будто я притащила домой с улицы бродячего облезшего кота. Выдохнул отрывисто, словно собирался сообщить мне, что животное оставить никак нельзя, и философски изрек. — Маргош, молодость, глупость — все мы горячие в юности, — доверительным тоном рассуждал мужчина. — Ну, наиграешься, натишишь гормоны, а дальше что? Переедешь к нему в коммуналку или его к себе в квартиру перевезешь? не думаю, что Влад позволит тебе посадить Альфонса на шею. Может, отчасти и верное, слова прозвучали обидно и слишком расчетливо. Я не хотела признавать, что нам с Серовым уготован один из вышеописанных финалов. При всем уважении, Виктор Михайлович, золотав бреши в немного пострадавшей броне, Я спряталась за панцирь присущий присущей мне надменности и уверенно отчеканила. Моя личная жизнь — не ваше дело. Приученный к беспрекословному послушанию и безмолвному поклонению, мужчина недовольно засопел, надулся, как сыч, и снова ринулся на амбразуру с энтузиазмом отважного матросова. «Антон, не твоего круга, «Наплачешься еще и за него», — вещал он горячо и убежденно, однако наткнулся на внушительный айсберг моего ледяного равнодушия. Покрутил большой перстень на безымянном пальце, позыркал глазами из стороны в сторону и выдал совсем уж странное. «Я понимаю, что Эрнест мальчик эмоциональный, но ты присмотрись, дай ему шанс».